Глава третья. Нарушитель клятвы. В день встречи с пастырем охотницей немного позднее, когда солнце стояло высоко в небе, Саймон почувствовал себя достаточно сильным, чтобы выйти из пещеры и присесть на каменном крыльце. Он набросил угол одеяла на плечи, а потом закутался в тяжелую шерсть, чтобы защититься от холодной каменной шкуры горы. Если не считать королевских кресел, в Читсик-Аблингите... Во всем иконуке не было ничего похожего на стул. Пастухи уже давно вывели овец из защищенных долин, где они ночевали к подножью гор в поисках корма. Джерики рассказал Саймону, что весенние побеги, которыми обычно питались животные, практически полностью уничтожила бесконечная зима. Саймон наблюдал, как одно из стад бродит по склону далеко внизу, крошечные точно муравьи. До него доносился тихий стук рогов. Самцы выясняли, кто из них достоин стать вожаком стада. Женщины-тролли, черноволосые дети сидели у них на плечах в сумках из тщательно выделанной кожи, взяли тонкие копья и отправились на охоту в поисках сурков и других животных, чье мясо могло помочь сэкономить баранину. Бенабик часто говорил, что овцы — это истинное богатство конуков, и они съедают только тех, которые становятся слишком старыми и бесплодными. Сурки, кролики и другие мелкие зверьки были не единственной причиной, по которой женщины-тролли носили с собой копья. Одна из шкур Нануики когда-то принадлежала снежному леопарду, чьи острые, как кинжал, когти блестели до сих пор. Вспомнив яростный взгляд охотницы, Саймон уже не сомневался, что Нануика сама добыла этот трофей. Но не только женщинам приходилось сталкиваться с опасностями. Работа пастухов была столь же непростой, Ведь драгоценных овец приходилось защищать от крупных хищников. Однажды Бенабик рассказал ему, что волки и леопарды представляли известную угрозу, но гораздо опаснее были огромные снежные медведи. Самые крупные весили как две дюжины троллей. Многие пастухи-конуки, говорил Бенабик, находили быструю и очень неприятную смерть в их лапах. Саймон с трудом подавил дрожь подобных мыслей. Разве он не стоял перед драконом и гьярдуком? который был больше и опаснее любого зверя. Позднее утро сменилось полуднем, он сидел и наблюдал за жизнью ментахока, которая проходила перед ним, одновременно суетливая и упорядоченная, как вулья. Старшие кануки, чьи годы охоты и пастушества остались позади, болтали, устроившись на крылечках своих пещер, занимались резьбой по кости и рогу, обрабатывали и шили шкуры, превращая их в самые разные вещи. Дети, слишком большие, чтобы матери носили их на спинах на охоту, играли на склонах под присмотром стариков, лазали по узким лесенкам и мостикам, не обращая ни малейшего внимания на пропасти, несмотря на то, что тех, кто срывался, ждала неминуемая смерть. Саймон испытывал некоторый страх, глядя на их опасные развлечения. Однако за весь долгий день ни один ребенок не пострадал. И хотя многие вещи казались ему странными и дикими, Он улавливал в них присутствие порядка. Жизнь здесь была стабильной и надежной, как сама гора. Ночью Саймону вновь приснилось огромное колесо. На этот раз как жестокая пародия на страсти по Усирису, сыну Бога. Руки и ноги Саймона были привязаны к массивному ободу, и он чувствовал себя совершенно беспомощным. Колесо переворачивало его не только головой вниз, как Усириса, висевшего на дереве, Но и вращало так, что он видел лишь бесконечную пустоту темного неба. Слабое размытое сияние звезд напоминало хвосты комет. Что-то, какое-то темное ледяное существо, смех которого был подобен пустому гудению мух, танцевало за пределами поля его зрения, насмехаясь над ним. Он хотел закричать, как часто случалось с ним во время таких снов, но не сумел произнести ни единого звука. Тогда он попытался освободиться, но в его руках и ногах не осталось сил. Где сейчас Бог? Ведь священники утверждают, что он наблюдает за всем и всеми. Почему он отдает Саймона во власть этого жуткого мрака? Что-то стало формироваться из бледных истонченных звезд, и сердце Саймона сжалось от ужасного предчувствия. Но из вращавшегося водоворота пустоты появился вовсе не красноглазый ужас а маленькая серьезная личика юная темноволосая девочка, которую он уже видел в других снах. Она открыла рот, и Саймону показалось, что безумное вращение неба стало замедляться. Она произнесла его имя. Оно пришло к нему, словно по длинному темному коридору, и Саймон понял, что где-то уже видел эту девочку. Он знал ее лицо, но кто, где? «Саймон», — повторила она. Ее голос стал более внятным, в нем звучала настойчивость. Но что-то еще старалось до него добраться, нечто близкое, находившееся совсем рядом. Сэмон проснулся и обнаружил, что на него кто-то смотрит. Тяжело дыша, он сел на своей постели, с тревогой вслушиваясь в тишину. Но если не считать бесконечного пения горных ветров и слабого храпа Эйстана, Завернувшегося в тяжелый плащ рядом с едва тлевшими угольками костра, в пещере было тихо. Саймон нигде не видел Джерики. Быть может, Ситхий звал его снаружи? Или это лишь сон? Саймон содрогнулся и уже решил снова накрыться с головой меховым одеялом. Дыхание тусклым облачком висело в янтарном свете у него над головой. «Нет, кто-то на самом деле ждал его у входа в пещеру». Он не знал, откуда взялась уверенность, но у него уже не оставалось ни малейших сомнений. Ему вдруг показалось, что он превратился в туго натянутую струну арфы и понял, что слегка дрожит, да ночь выдалась тревожной и напряженной. Что, если кто-то действительно его ждет? Быть может, там находится тот, от кого ему следует спрятаться? Но подобные мысли уже не имели значения. Саймон был уверен, что ему следует выйти из пещеры, и это желание толкало его наружу, отметая все другие варианты. «В любом случае, у меня ужасно болит щека», сказал он себе. «Мне еще долго не удастся заснуть». Саймон вытащил штаны из-под плаща, так они оставались теплыми даже холодной ночью и конука, и изо всех сил, стараясь не шуметь, надел их. Потом натянул сапоги на холодные ноги. Он подумал, не пригодится ли ему кольчуга, но отбросил эту мысль. Накинув на плечи меховой плащ, он бесшумно выскользнул мимо спавшего Эйстана наружу. Звезды над высоким Ментохоком сияли немилосердно ярко. Саймон посмотрел вверх и поразился тому, что чувствует, как далеко они от него находятся, видит невероятную громаду ночного неба. Луна, еще не ставшая полной, низко парила над далекими пиками. Купаясь в ее застенчивом свете, на больших высотах блестел снег, но все остальное окутали тени. Саймон опустил глаза и сделал несколько шагов вправо, в сторону от входа в пещеру. И тут его остановило глухое рычание, и на тропе перед ним появился диковинный силуэт, озаренный по краям луной, но черный в центре. Снова послышался глухой рокот, и в зеленых глазах отразился лунный свет. В горле у Саймона перехватило, но в следующий момент он вспомнил. "Кантака?" тихо спросил он. Рычание сменилось повизгиванием. Волчица опустила голову. "Кантака, это ты?" Саймон попытался вспомнить какие-то слова на языке троллей, которые использовал Бинабик, но у него не получилось. "Ты ранена?" Саймон безмолвно выругался. Он ни разу не вспомнил про волчицу с тех пор, как его принесли с горы дракона, хотя она была его спутником и в некотором смысле другом. «Какой ты эгоист!» — выругал себя Саймон. Кто знает, что могла наделать Кантака после того, как бинабика посадили в яму. Она потеряла друга и хозяина в точности, как сам Саймон, лишившись от доктора Моргениса. Ночь внезапно стала более холодной и пустой полной бессмысленной жестокости мира. «Контака, ты голодна?» Он шагнул вперед, и волчица отшатнулась. Она зарычала, но Саймону показалось, что скорее от возбуждения, чем гнева. Контака отпрыгнула назад. Сияние ее серого меха стало почти невидимым. Потом зарычала и помчалась прочь. Саймон последовал за ней. Пока он шел, осторожно ступая по влажному камню тропы, Ему пришло в голову, что он ведет себя глупо. Петлявшие переходы Ментахока были совсем неподходящим местом для ночных прогулок, в особенности без факела. Даже жившие здесь тролли старались этого не делать. Входы в пещеры оставались темными, а тропинки пустыми. саймон вдруг показалось, что он вышел из одного сна и тут же попал в другой, в темное путешествие под далекой и равнодушной луной. Казалось, Контака знала, куда направляется. Когда Саймон начинал отставать, она возвращалась, и над ее головой появлялись плюмажи ее горячего дыхания. Но как только он оказывался на расстоянии вытянутой руки, Контака снова устремлялась вперед. Так, словно призрак из потустороннего мира, она уводила его все дальше от костров людей. И только после того, как они преодолели значительное расстояние, двигаясь вдоль склона горы, Контака вернулась к Саймону. На этот раз она не стала останавливаться. Ее мощное тело врезалось в Саймона, он потерял равновесие и сел на тропу. На несколько мгновений волчица замерла над ним, опустив голову и касаясь носом его уха. Саймон протянул руку, чтобы почесать Контаку за ушами, и даже сквозь густой мех почувствовал, что она дрожит. Еще через мгновение, словно ее нужда в утешении была исчерпана, Она отпрыгнула в сторону и осталась стоять, тихонько повизгивая, пока он не поднялся на ноги, потирая бедро. Тогда Контака снова побежала вперед, и Саймон последовал за ней. У него возникло ощущение, что волчица провела его вокруг половины ментахока и теперь стояла на краю огромной черноты, повизгивая от возбуждения. Саймон осторожно подошел к ней, касаясь рукой неровной скалы. Контака, нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Волчица стояла у края огромной ямы, которая уходила вниз от тропы в тело самой горы. Луна низко плыла по небу, словно перегруженный карак, и ее серебряный свет достигал лишь самого края ямы. Контака гавкнула, с трудом сдерживая волнение. К полнейшему удивлению Саймона снизу послышался голос. «Уходи, волчица!» «Теперь у меня отнимают даже сон, да проклянет все Эйден!» Саймон опустился на колени, подполз к краю ямы и остановился только после того, как его голова нависла над черной пустотой. «Кто здесь?» — крикнул он, и ему ответило далекое эхо. «Слудик?» — последовала пауза. «Саймон, это ты меня звал?» «Да, да, я!» «Меня привела Контака. Бенабик с тобой?» «Бенабик, это я, Саймон!» После короткой паузы снова заговорил Слудик. Саймон услышал напряжение в голосе Риммера. «Тролль не ответит. Он здесь со мной, но отказывается разговаривать. С Джереки тоже, когда он сюда приходил. И ни с кем другим. Он заболел?» «Бенабик, это Саймон. Почему ты не отвечаешь?» «Я думаю, у него болит сердце», — ответил Слудик. «Он выглядит как обычно, ну, разве что немного похудел. впрочем — Я тоже. Но Бенабик ведет себя так, словно он уже умер. Снизу послышался шум, словно Слудик или кто-то другой двигался в темноте. — джерики говорит, что они нас убьют, — через мгновение добавил Слудик, и в его голосе прозвучала покорность судьбе. Сидхи просил за нас, без страсти и гнева, насколько я понял. Тем не менее просил. Он сказал, что тролли не согласились с его доводами и полны решимости совершить справедливый суд, как они его понимают». Он с горечью рассмеялся. «Странная у них справедливость убить человека, никогда не причинявшего им вреда, а также своего соплеменника. При том, что оба перенесли немало страданий ради блага всех разумных созданий, в том числе троллей. Эйнскалдир был прав, но для моего молчаливого соседа они все адские твари». Саймон сел и обхватил голову руками. Ветер продолжал дуть, но ему было все равно. Он чувствовал свою полную беспомощность. «Бенабик!» — снова закричал он, наклонившись вперед. «Контакт тебя ждет! Слудик страдает рядом с тобой! Никто не сможет тебе помочь, если ты сам не поможешь себе! Почему ты не хочешь со мной говорить?» «Все бесполезно!» — ответил Слудик. «Его глаза закрыты!» Он тебя не слышит и не станет говорить. Саймон ударил ладонью по камню и выругался. И в следующее мгновение почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. — Я помогу вам, Слудик, — наконец сказал Саймон. — Пока еще не знаю, как, но я это сделаю. Он поднял голову, контака тихонько ткнулась в него носом и заскулила. — Могу я вам что-нибудь принести? Еду? Воду? Слудик глухо рассмеялся. нет «Ответил он. Они нас кормят, пусть и не слишком хорошо. Я бы попросил вина, но не знаю, когда они за мной придут. Я не пойду на смерть с головой, затуманенной вином. Пожалуйста, помолись за меня, Саймон, и за тролля». «Клянусь, я сделаю больше, Слудик», — Саймон встал. «Ты вел себя отважно на горе, Саймон», — негромко сказал Слудик. «Я рад, что знал тебя». Звезды холодно мерцали над ямой, когда Саймон повернулся и зашагал обратно, стараясь держать спину прямо и не плакать. Некоторое время он шагал в свете луны, погрузившись в печальные мысли, пока не сообразил, что снова следует за контактой. Волчица, которая кружила вокруг ямы, пока он беседовал со слудиком, теперь целеустремленно трусила по тропе перед ним. Она ни разу не дала ему догнать себя как и когда они спешили к яме с пленниками. И ему ничего не оставалось, как стараться не отставать. Лунный свет был достаточно ярким, чтобы Саймон видел, куда он ставит ноги, а тропа была достаточно широкой, чтобы он сумел устоять на ногах, если споткнется. И все же он чувствовал себя ужасно слабым. Не раз ему казалось, что следует просто сесть и дождаться наступления рассвета, чтобы кто-нибудь его нашел и проводил до пещеры, Но контака бежала вперед, полная волчьей решимости. Саймон чувствовал, что должен следовать за ней, отдавая должное ее верности Бенабику. Вскоре он с нараставшей тревогой понял, что они поднимаются вверх, над основной тропой, и теперь двигались по более узкой и крутой тропинке. Волчица вела его все выше и выше, и они пересекли несколько горизонтальных дорожек. Воздух становился все более разреженным. Саймон понимал, что он поднялся не так уж сильно, и это ощущение возникло у него из-за усталости. Тем не менее чувствовал, что покидает безопасную часть горы. Теперь звезды казались заметно ближе. «Интересно», — подумал он, — «может быть, холодные звезды — это пики других, бесконечно далеких, безмолвных гор, чьи огромные тела теряются в темноте, а покрытые снегом вершины — сияют отраженным светом луны? Но нет, это глупо. На чем тогда они стоят? К тому же они были бы видны днем, в ярком солнечном свете. На самом деле воздух здесь, наверное, был не таким уж разряженным, но холод совершенно определенно усиливался, несомненный и пробиравший до самых костей, несмотря на тяжелый теплый плащ. Дрожа, Саймон решил, что сейчас развернется и пойдет обратно к главной тропе и не станет интересоваться, почему Кантака находит столь привлекательным такое времяпрепровождение в лунном свете. Но через мгновение обнаружил, что последовал за волчицей на узкий карниз горного склона. Над большой черной расселенной нависало скалистое крыльцо, покрытое пятнами тускло сиявшего снега кантака пробежала вперед, остановилась и стала принюхиваться. Потом повернулась к Саймону, склонив на бок косматую голову, вопросительно гавкнула и скользнула в темноту. Саймон решил, что в тени должен быть вход в пещеру. Но стоило ли ему следовать за ней? Одно дело позволить Контаке увлечь его на глупую прогулку по склону горы. И совсем другое — идти за ней в темную пещеру посреди ночи. Но тут из теней появились три маленькие черные фигуры, напугав Саймона так сильно, что он едва не отступил назад с каменного крыльца. «Копатели!» — с ужасом подумал он, пытаясь отыскать на голых камнях хоть какое-то оружие. Один из них шагнул вперед, подняв вверх тонкое копье, славно предупреждая, и Саймон понял, что перед ним тролли. Они были заметно крупнее, чем подземные буккены, и теперь Саймон мог их как следует разглядеть. Но его все равно охватил страх. Эти кануки были невысокими, но хорошо вооруженными. А Саймон, чужак, бродящий в ночи, возможно, в каком-то священном месте. Ближайший тролль откинул назад оттороченный мехом капюшон, и бледный лунный свет озарил лицо молодой женщины. Саймон не смог разглядеть черты ее лица, видел лишь белки глаз, но не сомневался, что на нем застыла яростная, И очень опасное выражение. Двое спутников женщины шагнули вперед вслед за ней. Они что-то негромко, но сердито бормотали. Саймон сделал шаг назад к тропе, осторожно нащупывая ногой опору. — Прошу прощения, я уже ухожу, — сказал Саймон в последний момент, сообразив, что они могут его не понять. Саймон выругал себя за то, что не попросил Бенабика или Джирики научить его языку тролли Постоянные и неизменно запоздалые сожаления. Неужели он навсегда так и останется олухом? Как же он от этого устал. Пусть им будет кто-то другой. «Я ухожу», — повторил он. «Я просто следовал за волчицей». «Следовал за волчицей». Он говорил медленно, стараясь, чтобы голос звучал дружелюбно, хотя у него перехватило в горле. «Немного непонимания» и ему придется вытаскивать копье из собственного живота». Женщина-тролль наблюдала за ним, потом что-то сказала одному из своих спутников. Тот сделал несколько шагов в сторону находившегося в тени входа в пещеру. Контака угрожающе зарычала откуда-то из темноты, и тролль быстро отступил. Саймон сделал еще один шаг назад к тропе. Тролли молча смотрели на него. Их маленькие фигурки оставались напряженными, но они не пытались напасть. Он медленно повернулся к ним спиной, потом осторожно спустился обратно на тропу, которая вела среди серебристых скал. Очень скоро три тролля, контака и таинственная пещера скрылись из вида у него за спиной. Саймон в одиночестве спускался вниз в дремотном лунном свете. Примерно посередине главной дороги ему пришлось присесть, опираясь локтями на дрожавшие колени. Он знал, что его изнеможение и даже страх со временем пройдут, но не мог представить, что исцелит накатившее на него чувство одиночества. — Я искренне сожалею, Сиуман, но сделать ничего нельзя. Вчера ночью Реника, звезда, которую мы называем «летний фонарь», появилась над горизонтом после заката, «Я слишком сильно здесь задержался. Мне пора уходить». Джирики сидел, скрестив ноги на большом крыльце перед пещерой и смотрел на долину, над которой клубился туман. В отличие от Саймона и Эйстана, он не носил тяжелой одежды и ветер играл рукавами его блестящей рубашки. «Но что мы будем делать с бинабиком и с Лудиком спросил саймон и швырнул камень в пропасть, наполовину надеясь, что тот попадет в какого-нибудь скрытого туманом тролля. Их убьют, если ты ничего не предпримешь. «Я в любом случае ничего не могу сделать», — тихо сказал Джирики. «Кануки имеют право творить собственную справедливость. Я не могу вмешаться и сохранить честь». «Честь? Плевать на честь!» Бенабик даже говорить отказывается. «Как он может себя защитить?» Ситки вздохнул, но его истребинное лицо оставалось невозмутимым. «Быть может, защиты не существует. Быть может, Бенабик знает, что причинил вред своему народу», — сказал Джирики. Эйстам презрительно фыркнул. «Мы даже не знаем, в чем вина маленького тролля», — сказал он. «Мне сказали, что речь идет о нарушении клятвы», — кротко ответил Джирики и повернулся к Саймону. «Я должен уходить, Семан». «Новость о том, что охотники королевы Норнов атаковали зидая очень сильно огорчила мой народ. Они хотят, чтобы я вернулся домой. Нам нужно многое обсудить». Джерики убрал с глаз прядь волос. «Кроме того, мой соплеменник Аннай умер и похоронен в Урмшейме, и ответственность легла на меня. Его имя необходимо со всеми церемониями внести в книгу ежегодного танца». Я из всего моего народа менее всего могу уйти от своих обязательств. Ведь Джирики и Саон-Серей и никто другой привел Аннай к месту его смерти. В его гибели и в том, что он отправился с нами, во многом виноват я и мое упрямство». Голос ситхи стал более жестким, и он сжал смуглые пальцы в кулак. «Неужели вы не понимаете? Я не могу отвергнуть жертву Аннаи. Саймон был в отчаянии. «Я ничего не знаю о твоей книге танца, но ты сказал, что нам позволят говорить в пользу бинамика Они тебе обещали». Джерики опустил голову. «Да, пастырь и охотница дали свое согласие». «Ну и как мы сможем это сделать, если тебя не будет с нами?» — спросил Саймон. «Мы не говорим на языке троллей, а они не понимают наш». Саймону показалось, что на невозмутимом лице ситхи промелькнуло замешательство, но оно исчезло так быстро, что уверенности у него не было. Джерики не стал отводить в сторону взгляда своих золотых глаз, и несколько долгих мгновений они смотрели друг на друга. — Ты прав, Сиамон, — медленно заговорил Джерики. — Честь и наследие часто входили в противоречие и прежде, но никогда так жестко. Он опустил голову и посмотрел на свои руки, потом медленно поднял глаза к серому небу. «Анная и моя семья должны меня простить. Я супра-пераихин. В книгу ежегодного танца должно быть внесено мое бесчестье. Он сделал глубокий вдох. Я останусь до тех пор, пока Бенабик и Заканука не предстанет перед судом». Саймону следовало бы испытать возбуждение, Но он ощутил лишь пустоту. Даже смертный видел, какие страдания испытывает принц Ситхи. Джерики принес страшную жертву, смысла которой Саймону было не дано понять. Но что еще он мог сделать? Они застряли здесь на высокой скале, вдали от остального мира, и оставались пленниками. По меньшей мере пленниками обстоятельств. Они оказались невежественными героями, друзьями нарушителей клятвы. По спине Саймона пробежал холодок. «Джирики!» — воскликнул он и замахал руками, словно на него снизошло озарение. «Сработает ли его идея? И если да, то поможет ли она?» «Джирики!» — повторил Саймон уже заметно спокойнее. «Кажется, мне удалось придумать, как нам помочь бинабику и Слодигу». Эйстан, услышавший напряжение в голосе Саймона, положил на пол пещеры палку, которую обстругивал, и наклонился вперед. Джирики выжидательно приподнял бровь. «Ты должен сделать только одну вещь», — сказал Саймон. «Ты должен пойти со мной на встречу с королем и королевой, пастырем и охотницей». После того, как они побеседовали с Нануйкой и Оамманаком, и им удалось получить их неохотное согласие, Саймон и Джирики в горных сумерках вернулись обратно из дома предков. На губах ситхи играла легкая улыбка. «Ты продолжаешь меня удивлять, юный Сиаман», — сказал Джирики. «Это очень смелый ход. Я понятия не имею, поможет ли он твоему другу, но в любом случае начало положено». «Они бы никогда не согласились, если бы ты их не попросил, Джирики. Благодарю тебя». Ситхи сделал сложный жест длинными пальцами. Уважение между Зидая и некоторыми детьми Заката, главным образом эрнистирийцами и конуками до сих пор остается очень хрупким. Пять последних тяжелых столетий не смогли полностью зачеркнуть тысячелетия достойных отношений, и все же многое изменилось. Вы, смертные дети лингид легендарного сына Седды, отца конуков и людей, как говорят тролли, сейчас имеете огромное влияние. Мир больше не принадлежит моему народу. Его рука потянулась к Саймону, и он на ходу легко коснулся его плеча. Кроме того... Существует связь между тобой и мной, Сиамон. Я о не забыл. Саймон, едва поспевавший за бессмертным, не нашел, что ему ответить. Я прошу лишь о том, чтобы ты понял одну вещь. Наш народ стал очень малочисленным. Ты спас мне жизнь, на самом деле дважды, к моему огромному огорчению. Но мои обязательства перед собственным народом заметно перевешивают ценность моего собственного существования». «Есть вещи, которые не могут исчезнуть, как бы ты того не хотел, юный смертный. Я надеюсь на спасение бинабика и Слодига, конечно, но я Зидая. Я должен рассказать о том, что случилось на горе дракона, о предательстве приспешников Утуку и смерти Аннаи». Джирики внезапно остановился и повернулся к Саймону. В фиолетовом вечернем сумраке с развивающимися белыми волосами он был похож на духа диких гор. На мгновение Саймон увидел в глазах Джирики его огромный возраст и почувствовал, что сейчас почти может объять необъятное. Поразительную продолжительность жизни ситхи, годы их истории, подобные песчинкам на пляже. «Не все заканчивается легко и просто, Сиамон», — медленно проговорил Джирики. «Даже если я уйду, мудрость, не имеющая отношения к магии, подсказывает мне, что мы еще встретимся». «Долги зидая уходят в далекую темноту. Они уносят с собой легенды. И именно таков мой долг тебе». Джирики вновь сделал пальцами странный знак, потом засунул руку под тонкую рубашку и извлек плоский круглый предмет. «Ты уже видел его прежде, Сиаман», — продолжал принц. «Это мое зеркало. Чешуйка великого червя, как гласит легенда». Саймон взял зеркало с протянутой ладони ситхи, восхищаясь его удивительной легкостью. Резная рамка была прохладной в его руке. Однажды он увидел в нем Мириамель, в другой раз Джирики показал ему лесной город Энки-э-Шаосей. Но сейчас в сумрачном вечернем свете на Саймона смотрело лишь его собственное серьезное лицо. «Я отдаю его тебе». Оно было талисманом моей семьи с тех пор, как на Соловей ухаживала за ароматными садами в тени сени Анзиин. Но вдали от меня оно будет всего лишь зеркалом. Джирики поднял руку. Впрочем, не совсем так. Если тебе потребуется поговорить со мной, или тебе будет необходима моя помощь, истинная помощь, обратись к зеркалу. Я все услышу и узнаю. Джирики с суровым видом наставил палец на Саймона но не вздумай призывать меня ради облачка дыма, как говорится в одной из ваших легенд о гоблинах. У меня нет магических умений. Я даже не могу обещать, что обязательно приду, но если я услышу о твоих проблемах, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. У Зидаи есть некоторое количество друзей даже в новом дерзком мире смертных». Некоторое время губы Саймона шевелились, но он не смог ничего сказать. «Благодарю тебя», — наконец сумел заговорить он. Маленькое зеркало вдруг показалось ему очень тяжелым. «Благодарю». Джирики улыбнулся, показав полоску белых зубов. Теперь он вновь выглядел молодым, как в те моменты, когда находился среди своих соплеменников. «И у тебя есть кольцо», — он указал на другую руку Саймона, на тонкую золотую полоску со знаком рыбы. Кстати, о гоблинах, Сиаман. «Белая стрела, черный меч, золотое кольцо и видящее зеркало ситхи. Ты настолько нагружен замечательной добычей, что будешь звенеть при ходьбе». Принц рассмеялся, и его смех был подобен музыкальной трели. Саймон посмотрел на кольцо, которое Моргенис сумел спасти из своих горящих покоев, отправив его с птицей Бенабику, что стало одним из последних деяний доктора. Кольцо потемнело от масла с перчаток Саймона, но плотно сидело на его смуглом от грязи пальца. «Я все еще не знаю, что означает надпись на нем», — сказал он. Потом, повинуясь импульсу, снял кольцо и протянул ситхи. Бенабик также не смог ее прочитать, сказал лишь, что она как-то связана с драконами и смертью. Внезапно у Саймона появилась идея. Быть может, оно помогает своему владельцу убивать драконов? Эта мысль показалась ему странно неприятной. К тому же, он ведь не сумел прикончить ледяного червя. Возможно, дело было в каком-то волшебном заклинании. По мере того, как к нему возвращались силы, Саймон все больше и больше гордился своей смелостью при встрече с ужасным Игьярдуком. То, что произошло на Урмшейме... «Останется между тобой и древним дитя Хида Хеби, Сиамон. Тут нет никакой магии». Улыбка Джирики исчезла, и он серьезно покачал головой, возвращая кольцо Саймону. «Но я не могу больше ничего тебе сказать о кольце. Если такой мудрый человек, как Моргенес, не оставил никаких разъяснений, когда отправил его тебе, мне тоже не следует ничего говорить». Я и без того обременил тебя лишними знаниями за наше короткое знакомство. Даже самые отважные смертные не выдерживают, когда узнают слишком многие истины. Но ты можешь прочитать, что там написано?» Спросил Саймон. «Да, надпись сделана на одном из языков зидая. Хотя, что особенно странно для безделушки смертных, одном из самых неясных. Но одно я тебе скажу. Если я правильно понял смысл надписи, она тебя не касается напрямую и ее знание никак тебе не поможет. — И это все, что ты можешь мне сказать? — пробормотал Сэмон. — Во всяком случае, сейчас. Быть может, если мы встретимся еще раз, я буду лучше понимать, почему тебе вручили это кольцо. На лице ситки появилась тревога. — удача тебе, Сэмон. Ты необычный юноша, даже для смертного. И тут они услышали крик Эистама, который, чем-то размахивая, поднимался по тропинке. Он поймал снежного зайца и радостно сообщил, что огонь уже готов, чтобы его приготовить. Несмотря на приятную тяжесть в животе после приготовленного травами мяса, Саймон долго не мог уснуть. Он лежал на соломенном тюфяке, смотрел на мерцавшие на потолке красные тени и размышлял о том, что с ним произошло и безумных событиях, в самом центре которых оказался. «Я попал в историю вроде тех, что рассказывал Шем, конюх в замке. Или это история, о которой говорил доктор Моргенес? Но никто меня не предупредил, как это ужасно, оказаться в центре событий и не знать, чем все закончится». Наконец он заснул, но через некоторое время неожиданно проснулся. Эйстан спал крепко и, как обычно, храпел, то и дело вздыхая в бороду. Джирики нигде не было. И каким-то непостижимым образом диковинная пустота пещеры сказала Саймону, что Ситхи ушел и сейчас спускается по склону горы, чтобы вернуться домой. На Саймона вдруг накатило горькое чувство одиночества, несмотря на присутствие стражей, чье ворчание он слышал неподалеку, и он вдруг обнаружил, что плачет. Он постарался сделать это тихо, стыдясь своей слабости, недостойной настоящего мужчины, но ничего не мог с собой поделать. Саймон и Эйстан пришли в Чит-Сик-Аплингит, как сказал им Джерике, за час до рассвета. Мороз усилился. Пустые лесенки и веревочные мосты раскачивались на холодном ветру, каменные тропинки стали еще опаснее из-за того, что во многих местах их покрывала тонкая наледь. Саймон с Эйстаном пробирались сквозь толпу болтавших о чем-то своем троллей, И Саймон тяжело опирался о локоть своего товарища, одетого в меховой плащ. Он плохо спал после того, как обнаружил, что ситхи ушел, засыпая и просыпаясь. Его сны наполняли образы мечей и притягивавшие его необъяснимое присутствие маленькой темноглазой девочки. Тролли вокруг них выглядели так, будто что-то праздновали. Шеи многих украшали ожерелья из резной кости и клыков. Черные волосы удерживали наверху гребни из черепов птиц и рыб. Мужчины и женщины передавали друг другу мехи с каким-то высокогорным горячительным напитком, смеялись и размахивали руками. Эйстан посматривал на них с мрачным видом. «Я уговорил одного из них дать мне глотнуть этой дряни», — сказал он. «Вкус у нее, как у лошадиной мочи. Я бы все отдал за каплю красного пердруинского». В центре комнаты внутри канавки с незажженным маслом Саймон и Эйстан увидели четыре изящно вырезанные из кости табуретки с затянутыми шкурами сиденьями, стоявшие лицом к пустому помосту. Поскольку пришедшие сюда тролли устраивались по всей пещере, но даже близко не подходили к табуреткам, Саймон и Эйстан решили, что две из четырех предназначены для них. Как только они уселись, жители канука, собравшиеся вокруг них, одновременно встали. И тут же возник странный звук, который отражался от стен. Громкая торжественная песнь, непонятные слова на языке кануков, точно обломки бревен на поверхности штормового моря, всплывали на поверхность и снова исчезали за равномерными стонами. Это был диковинный и очень неприятный звук. На мгновение Саймону показалось, что песнопение имеет какое-то отношение к их с Эистаном появлению, но тролли не сводили темных глаз с двери в стене. Наконец она открылась, но из нее появились не правители и канука, как ожидал Саймон, а гораздо более экзотическое существо, чем собравшиеся в пещере тролли. Оно тоже принадлежало к их племени, по крайней мере было такого же размера. Маленькое мускулистое тело, сшитое из шкур юбки, с бахромой, блестело от масла в свете ламп. Лицо скрывала маска, сделанная из черепа барана. Искусная резьба превратила кость в изысканную филигрань, белую сеть, прикрывавшую черные дыры глаз. Два огромных изогнутых рога, полых почти до прозрачности, были прикреплены к плечам. Мантии из белых и желтых перьев и ожерелье из кривых черных когтей на шее дополняли картину. Саймон не понимал, кто это — священник, танцор или герольд, возвещающий о появлении королевской пары. Когда необычное существо топнуло блестевшей в свете ламп ногой, тролли дружно и радостно взревели. Когда прикоснулась к концам рогов, а затем подняло ладони к небу, одновременно вскрикнули и возобновили пение. Довольно долго диковинный тролль бегал и прыгал по приподнятому помосту, глубоко погрузившись в свое занятие подобно мастеру, исполняющему торжественный ритуал. Наконец он остановился и как будто прислушался. Собравшиеся в пещере тролли замолчали, а в дверях появилось еще четыре фигуры, три тролля и одна, возвышавшаяся над ними. Бенабика и Слудига вывели вперед, и стражи-тролли встали по обеим сторонам, приставив к спинам пленников острые концы копий Саймон уже собрался вскочить и закричать, но широкая ладонь Аистана опустилась на его плечо, заставив остаться на табурете. «Успокойся, приятель. Они придут сюда. Подожди их. Мы не станем устраивать представления для этих отбросов» саймон заметил что тролль и светловолосый риммер заметно похудели по сравнению с тем какими были когда он видел их в последний раз кожа на лице слудига с кустистой бородой стала розовой и облезла как будто он слишком много времени находился на солнце бина стал заметно бледнее чем раньше его когда то смуглая кожа обрела цвет овсяной каши а глаза очерченные темными кругами запали они шли медленно Тролль, опустив голову, Слудик с вызовом оглядывался по сторонам. А когда увидел Саймона и Эйстана, мрачно улыбнулся. Они перешагнули через ров во внутренний круг. Риммер похлопал Саймона по плечу и застонал от боли, когда один из стражей у него за спиной уколол его руку острием копья. «Жаль, что у меня нет меча», — прошептал Слудик. Потом шагнул вперед и осторожно опустился на один из табуретов. Бенабик усился в дальнем конце ряда. Он так и не поднял глаз на своих друзей. — Тот будет недостаточно мечей, друг, — прошептал Эйстан. — Они маленькие, но крепкие. И ты посмотри, сколько их здесь. Да проклянет их у Сирис. — Бенабик, — быстро проговорил Саймон, наклонившись к другу через Слудига. — Бенабик. «Мы пришли, чтобы говорить в твою защиту». Тролль поднял голову, и на мгновение Саймону показалось, будто он собрался что-то сказать, но глаза бинабика оставались темными и какими-то далекими. Он едва заметно покачал головой и снова опустил глаза на пол пещеры, а Саймон почувствовал, как его охватывает ослепительная ярость. Бенабик должен был сражаться за свою жизнь, а вместо этого сидел, словно старый Рим, тягловая лошадь, дожидаясь смертельного удара. Нараставшее гудение возбужденных голосов внезапно стихло, когда в дверях появились и медленно двинулись вперед на Нуика-охотница и Уамманак-пастырь в полном церемониальном облачении из меха, резной кости и гладко отполированных камней за ними бесшумно шла в мягких сапожках молодая женщина тролль в ее огромных глазах застыло холодное выражение губы были плотно сжаты незнакомка села перед королевской четой одной ступенькой ниже резвившийся в самом началегерольд или кем он там являлся саймон так и не смог решить засунул тонкую восковую свечу в один из маленьких светильников на стене затем поднес ее корву с маслом и оно тут же ослепительно вспыхну Через мгновение дым потянулся к окутанному тенями потолку пещеры, а Саймона и его товарищей окружило кольцо пламени. Пастырь наклонился вперед, поднял кривое копье и направил его в сторону бинабика и Слодига. Когда он заговорил, собравшиеся в пещере тролли снова запели, но всего несколько слов, и замолчали. Однако Уаманак продолжал говорить. Его жена и молодая женщина смотрели прямо перед собой. Глаза охотницы показались Саймону пронзительно недоброжелательными. Понять отношение девушки к происходящему было труднее. — Как странно, Саймон! — заговорил бинабик по-прежнему не поднимая глаз. Голос друга показался Саймону прекрасным, как пение птиц или стук дождя по крыше. Он знал, что его рот расплылся в дурацкой улыбке, но ему было все равно. мне кажется продолжал Бенабик скрипучим от долгого молчания голосом, что ты, Эйстан, являетесь гостями моих хозяев, и я должен превратить происходящее в понятную вам речь, поскольку здесь больше никто не говорит на наших языках. — Мы не сможем выступить в твою защиту, если они нас не поймут, — тихо сказал Эйстан. — Мы тебе поможем, Бенабик, — решительно заявил Саймон. — Но от твоего молчания никому не будет никакой пользы как я уже говорил, все невероятно странно прохрипел бинамик меня обвиняют в бесчестии, однако ради сохранения чести я должен приводить слова о своих преступлениях чужакам, поскольку они являются почетными гостями. в уголках его губ появился намек на мимолетную улыбку высокочтимый гость, убивший дракона и вмешивающийся в дела других людей. «Почему-то я чувствую, что к происходящему сейчас ты приложил руку, Саймон». Он на мгновение прищурился, потом выставил короткий толстый палец, как будто хотел прикоснуться к лицу Саймона. «У тебя появился шрам, говорящий о твоей храбрости, друг». «Что ты сделал, Бенабик? Или что они думают, будто ты сделал?» Улыбка маленького тролля погасла. «Я нарушил клятву. На Нуика что-то резко сказал Бенабик поднял голову и кивнул. «Охотница говорит, что у меня было достаточно времени, чтобы все вам объяснить. Теперь пришла пора вытащить на свет мои преступления, чтобы подвергнуть их изучению». Когда бинабик заговорил на Вестерлинге, все стало происходить гораздо быстрее. Иногда казалось, будто он повторяет услышанное слово в слово, порой передавал длинную речь несколькими быстрыми предложениями. Хотя к нему, казалось, вернулась часть так знакомой Саймону энергии, когда он начал переводить, не вызывало сомнений, что он оказался в смертельно опасном положении. — бинабик ученик поющего, великого Укекока, ты обвиняешься в нарушении клятвы. Уаманак пастырь наклонился вперед и принялся нервно теребить жидкую бородку, как будто происходящее выводило его из состояния равновесия. «Ты будешь это отрицать?» После того, как Бенабик закончил переводить его слова, наступило долгое молчание. Потом он отвернулся от своих друзей и посмотрел на правителей и конука. «Нет, я не буду отрицать», — сказал он наконец. «Однако расскажу вам всю правду, если вы согласитесь ее выслушать. Самый зоркий и уверенный правитель». Нануика откинулась на подушке кресла. — Для этого еще будет время, — она повернулась к мужу. — Он не отрицает своего преступления. — Итак, — тяжело проговорил Уамманак, — Бенабику выносится обвинение, а ты, Крухок, — он повернул круглую голову в сторону Слудига. Ты принадлежишь к расе разбойников, с незапамятных времен нападавших и убивавших представителей нашего народа. Никто не станет отрицать то, что ты являешься риммером, поэтому обвинение в твой адрес остается неизменным. Когда Бенабик перевел слова пастыря, Слудик собрался что-то сердито возразить, но Бенабик поднял руку, заставив его замолчать, и тут послушался, удивив Саймона. «Похоже, между старыми врагами не может быть настоящего правосудия», — пробормотал северянин Саймону, и ярость на его лице сменила хмурое выражение, наполненное печалью. «Однако у некоторых троллей было меньше шансов, когда они попадали в руки к моим соплеменникам, чем у меня здесь». «Пусть говорят те, у кого есть причины выдвинуть обвинение», — сказал Уаманак. В пещере повисла напряженная выжидательная тишина. Герольд выступил вперед, и его ожерелья зазвенели на ветру. С неприкрытым презрением он посмотрел на Бенабика сквозь отверстие в черепе барана, скрывавшем голову, потом поднял руку и заговорил низким суровым голосом. «Конголик!» призывающий духов заявляют что поющий уки кук не пришел в последний день зимы к ледяному дому хотя это является законом нашего народа с тех самых пор как Седда подарила нам горы бинабик переводил и в его голосе появились такие же неприятные нотки что его обвинителя конголик говорит что бинабик ученик поющего также не явился к ледяному дому. Саймон почти ощущал потоки ненависти, соединившие его друга и тролля в маске, и понял, что между этими двоими существует вражда или давнее разногласие. «Поскольку ученик у кука не исполнил свой долг», продолжал призывающий духов, «чтобы пропеть ритуал призыва весны, ледяной дом так и не растаял». А раз он по-прежнему стоит на своем месте, зима не покинет Иконук. Предательство Бинабика приговорило его народ к тяжелым холодным временам. Лето не наступит, и многие его соплеменники умрут. Конголик объявляет Бинабика нарушителем клятвы. По пещере прокатился сердитый шепот. Призывающий духов присел на корточки еще прежде, чем Бенабик закончил переводить его слова на Вестерлинг. Нануйка, медленно, словно исполняя ритуал, обвела взглядом присутствующих. Кто-нибудь еще хочет выдвинуть обвинение против бинабика Неизвестная молодая женщина, про которую Саймон почти забыл, Охваченный ужасом от слов Конголика, медленно поднялась на верхней ступеньке, скромно опустила глаза и заговорила очень тихо, но ее речь заняла всего несколько мгновений. бинабик не сразу объяснил, что она сказала, хотя по пещере прокатился громкий взволнованный шепот. На лице бинабика появилось выражение, которого Саймон никогда прежде не видел. Полное и абсолютное горе. Бенабик не сводил с молодой женщины мрачного взгляда, как будто стал свидетелем жуткого события, должен его запомнить, а потом рассказать другим. Когда Саймон уже решил, что бинабик снова замолчал, на сей раз, навсегда, тролль заговорил ровным голосом, словно сообщал о старой и теперь уже не имевшей значения ране. Сисквина Намук, младшая дочь на Нуике, охотницы и у Аманака пастыря, Также объявляет бинабика из Ментахока виновным. И хотя он поставил свое копье перед ее дверью, когда девять раз прошло девять дней и наступил назначенный день свадьбы, оказалось, что он уехал. Бенабик не прислал никакого известия или объяснения. Когда он вернулся в наши горы, он не пришел в дом своего народа, а вместе с Крухоком и Отку отправился в запретные горы и Джарджук. Он навлек позор на дом предков и свою бывшую невесту. Сисквина Намук считает его нарушителем клятвы. Словно громом пораженный, Саймон не сводил глаз с несчастного лица Бенабика, монотонно переводившего слова бывшей невесты. Он собирался жениться. Все то время, что они с маленьким троллем сражаясь, пробирались к Наглимунду, а потом шли по белой пустоши, бинабика ждали дома чтобы он исполнил свою брачную клятву. Он был помолвлен с дочерью охотницы и пастыря, но ни разу даже не намекнул на это. Саймон присмотрелся к девушке, выдвинувшей обвинение против его друга. Сисквина намок, хотя и казалась такой же маленькой, по представлениям Саймона, как остальные ее соплеменники, на самом деле была немного выше Бинабика. Ее блестящие волосы, заплетенные в две косы, соединялись под подбородком в одну толстую косу, украшенную голубой лентой. У нее почти не было украшений, особенно в сравнении с ее поразительной матерью, охотницей. Лоб Сисквина-Намук украшал лишь один синий камень, который держался на тонком кожаном ремешке черного цвета. Смуглые щеки Сисквина-Намук раскраснелись. И хотя ее взгляд затуманивал гнев или страх, Саймон почувствовал, что она обладает сильной волей, видел, как с вызовом сжата ее челюсть, а в глазах застыло суровое выражение. Не такое холодное и безжалостный, точно острый клинок, как у ее матери, но не вызывало сомнений, что она приняла решение. На мгновение Саймон посмотрел на нее, как на женщину из своего народа обладающую не мягкой и податливой красотой, а привлекательную и умную, чьи расположение совсем непросто завоевать. Неожиданно что-то мимолетное в чертах ее лица подсказало Саймону, что именно она стояла перед входом в пещеру Контаке прошлой ночью и угрожала ему копьем. И он понял, что она, как и ее мать, является охотницей. Бедный Бенабик! Завоевать привязанность с намук наверняка было нелегко, но, похоже, ему это удалось. Однако уморешительность, которыми наверняка так восхищался Бенабик, теперь обернулись против него. — Я совершенно согласен с Исквина-Намук, дочерью дома Луны, — наконец проговорил Бенабик. — То, что она вообще приняла копье недостойного ученика поющего, стало для меня потрясением. Сисквинанамук поджала губы, услышав его слова, словно от отвращения. Но Саймону ее презрение не показалось достаточно убедительным. «Меня переполняет величайший стыд», — продолжал Бенабик. «Девять раз, девять ночей мое копье стояло перед дверью Сисквинанамук. Я не пришел, чтобы заключить брак, когда эти ночи подошли к концу. Я не знаю слов...» которые могли бы исправить причиненный мной вред или хоть как-то меня оправдать. Мне пришлось сделать выбор, как часто бывает, когда мы проходим по дороге становления и превращаемся в мужчин и женщин. Я находился в чужой стране, а мой наставник умер. Я принял решение, и если бы мне пришлось сделать это еще раз, с сожалением должен сказать, что поступил бы так же. Тролли в пещере продолжали шуметь от потрясения и возмущения, когда Бенабик заканчивал переводить друзьям свою речь. Потом он снова повернулся к молодой женщине, стоявшей перед ним, и что-то сказал очень тихо и быстро назвав ее «Сискви» вместо полного имени. Она резко отвернулась, как будто ей было тяжело на него смотреть. Бенабик не стал переводить свои слова, лишь с печальным видом посмотрел на ее отца и мать. «И по какому же поводу ты принял решение?» — с презрением спросила Нануика. «Какой выбор сделал тебя нарушителем клятвы? Тебя, сумевшего подняться значительно выше снегов, к которым ты привык, чье брачное копье выбрало та, что занимает значительно более высокое положение?» «Мой наставник Уки-Кук дал обещание доктору Моргенесу из Хейхолта, очень мудрому человеку Эркинланда. Когда мой наставник умер, я посчитал, что должен его исполнить». Уаманак наклонился вперед, его борода топорщилась от гнева и удивления. «Ты посчитал, что обещание, данное тому, кто живет в Нижних землях, важнее женить бы на дочери дома предков, важнее призыва лета?» правы те кто говорил будто ты заразился безумием на толстых коленях у кикука бинабик ты отвернулся от своего народа ради отку бина беспомощно потряс головой все совсем не так просто уамманак мой наставник предвидел огромную угрозу не только для иконука но и для мира расположенного ниже гор у еккук «Боялся наступления зимы гораздо более страшной, чем все, что нам до сих пор довелось пережить. Зимы, из-за которой ледяной дом замерзнет на долгие и наполненные мраком тысячу лет. Моргенис, старик из Эркинландо, разделял его страхи. Из-за этой опасности данное обещание являлось исключительно важным, и поэтому...» «Поскольку я считаю, что беспокойство моего наставника имеет под собой самые серьезные основания, я бы снова нарушил мою клятву, не будь у меня другого выбора». Сисквена намок, повернулась и посмотрела на Бенабика. Саймону очень хотелось видеть, что выражение ее лица смягчилось, но ее губы были по-прежнему поджаты и превратились в горестную тонкую линию. Нануйка ударила ладонью по основанию своего копья. — Абсолютно бессмысленный довод! — вскричала она. — Совершенно! Если бы я боялась снега на высотных перевалах, следовало бы мне оставаться в своей пещере и обречь моих детей на голод. Твои слова! Говорят о том, что наш народ и горный дом, который тебя вырастил и воспитал, не имеют ни малейшего значения. Ты хуже пьяницы. Тот, по крайней мере, твердит, я не должен пить, но снова и снова возвращается к своей дурной привычке. Ты же стоишь тут перед нами наглый, точно вор, залезший в чужие седельные сумки, и заявляешь, я поступлю так снова. «Моя клятва! Для меня пустой звук!» Она в ярости потрясла копьем, а заполнившие пещеру тролли принялись дружно выражать свое согласие с охотницей. «Тебя следует немедленно казнить. Если твое безумие заразит остальных уже до того, как уйдет одно поколение, в наших пустых пещерах будет разгуливать ветер» бинабик еще не закончил переводить глухим голосом ее последние слова, когда Саймон, которого трясло от ярости, вскочил на ноги. Шрам, выжженный у него на щеке, отчаянно болел и пульсировал, и каждое мгновение возвращало воспоминание о том, как Бенабик, вцепившийся в спину дракона, готовый сражаться с ним в одиночку, крикнул ему, чтобы он бежал, спасая свою жизнь. «Нет!» Гневно выкрикнул Саймон, удивив даже Эйстана и слудика которые потрясенно слушали странный разговор троллей. «Нет!» Саймон оперся о табурет, голова у него отчаянно кружилась, а Бенабик послушно повернулся к своим правителям и невесте и начал им объяснять слова рыжего жителя Нижних земель. «Вы не понимаете, что происходит?» заговорил Саймон. «Или того, что совершил бинабик здесь, в горах, остальной мир кажется очень далеким. Но угроза действительно существует, она может добраться и до вас. Я когда-то жил в замке, и мне представлялось, будто зло — это нечто такое, о чем болтают священники, но даже и они не особо верят в его существование. Теперь я совершенно точно знаю, что ошибался. Опасности окружают нас со всех сторон, и с каждым днем становится все сильнее. Разве вы не понимаете? Бинабика и меня зло преследовало в огромном лесу и снегах, что находятся ниже ваших гор. Оно пришло за нами, даже к драконьей горе». Саймон на мгновение замолчал. У него продолжала кружиться голова, он тяжело дышал. Ему казалось, будто он держит в руках нечто скользкое и извивающееся, которое пытается выскользнуть из его пальцев. «Что я могу им сказать? Наверное, я кажусь им безумцем» бинабек говорил то же самое, что и я, но они уставились на меня, будто я лаю, как собака. Они убьют Бенабика, а виноват буду я. Саймон тихонько застонал и предпринял новую попытку донести до правителей и конука свои разбегавшиеся мысли. «Нам всем угрожает опасность. Ужасная опасность наступает с севера. Я хочу сказать... Нет...» «Мы сейчас находимся на севере», — он опустил голову и на мгновение задумался. «К северу и западу отсюда находится огромная ледяная гора. Там живет король Бурь, но он не живой. Его зовут Инне-Луки. Вы о нем слышали? Инне-Луки — это страшное, невероятное существо». Он наклонился вперед, едва не потеряв равновесие и, вытаращив глаза, посмотрел на встревоженные лица пастыря, охотницы и их дочери Сисквина на мук. «Он ужасен», — повторил Саймон, глядя в темные глаза девушки-тролля. «Бенабик назвал ее Сискви», — подумал он. «Наверное, он ее любил. Ему показалось, что какая-то сила вцепилась в его сознание и принялась его трясти, так гончая хватает крысу». Неожиданно он начал падать вперед и вниз, в длинную вращавшуюся шахту. Темные глаза Сисквина Намук стали невероятно глубокими и огромными, а потом изменились. Через мгновение она пропала, с ней ее родители, друзья Саймона, сам Читсик Аплингит. Но глаза остались, превратившись в другой серьезный взгляд, медленно заполнявший все поле его зрения. Эти карие глаза принадлежали девочке из его народа, той самой, что приходила к нему в снах. И, наконец, Саймон ее узнал. «Лелет», — подумал он. «Девочка, оставшаяся в лесном доме, потому что ее раны были слишком серьезными. Девочка, которую мы отдали на попечение». «Саймон», — произнесла она, и ее голос диковинным эхом прокатился в его сознании. «Это моя последняя возможность. Мой дом скоро будет разрушен, и мне придется бежать в лес. Но сначала я должна кое-что тебе сказать». Саймон никогда не слышал голоса Лилет, но ему казалось, что пронзительные интонации вполне подходят ребенку ее возраста. Однако что-то в нем было не так. Слишком серьезный, слишком четкий и наполненный осознанием себя. Скорость встречи и фразеология больше подходили взрослой женщине, вроде «Джилой?» — спросил Саймон. И хотя у него не возникло ощущения, что он произнес это вслух, он услышал, как его собственный голос эхом промчался по какому-то пустому месту. «Да, у меня почти не осталось времени. Я бы не смогла с тобой связаться, но малышка Лилет наделена некоторыми способностями». Она подобна горящему зеркалу, в которое я направляю свою волю. Она очень странный ребенок, Саймон». Действительно, практически лишенное выражение лицо девочки, произносившей слова, каким-то образом казалось не таким, как у других детей смертных. Было что-то диковинное в глазах Лилет, смотревших на него и одновременно сквозь и за него, как будто сам он был подобен дымке. «Где ты? В своем доме?» Но это ненадолго. Моя защита разрушена, озеро наполняют темные существа. Я приняла решение бежать и не противостоять сейчас урагану, чтобы сражаться потом, когда наступит подходящее время. Вот что я должна тебе сказать. На Глемунд пал, элис одержал победу, но настоящим победителем является он, тот, о ком мы оба знаем темное существо севера. Однако Джошуа жив. Саймон почувствовал, как внутри у него растет ледяной ком страха. А Мериамель, та, что называла себя Марией, а также Малахией, я знаю только, что она покинула Наглимунд, но больше глаза и уши друзей не смогли мне рассказать. И еще, ты должен запомнить мои слова и подумать над ними» поскольку Бенабик из Иконука от меня закрылся. Тебе следует отправиться к скале прощания. Это единственное безопасное место в грядущей буре. По крайней мере, так будет некоторое время. Иди к скале прощания. Что? Где она находится? На Глимунд пал, Саймон почувствовал, как отчаяние наполняет его сердце. В таком случае все действительно потеряно. Где это скала Джиллой? Неожиданно точно удар гигантской руки, без предупреждения, на него налетела черная волна. Лицо девочки исчезло, оставив после себя только серую пустоту. В голове Саймона прозвучали прощальные слова Джиллой. «Это единственное безопасное место. Беги. Буря приближается». Серая пелена рассеялась точно волны отлива, покидающие берег. Саймон обнаружил, что не сводит глаз смерцавшего, прозрачного желтого света в канавке с ярко горевшим маслом. Он стоял на коленях в пещере Четсик-Аплингита. Рядом застыло напуганное лицо Эйстана. — Какие демоны на тебя напали, парень? — спросил стражник, поддерживая тяжелую голову Саймона и помогая ему сесть на табурет. Саймон почувствовал себя так, словно его тело состояло из тряпок и зеленых веточек. Джилой сказала, она сказала, «Буря, искала прощание «Мы должны идти к скале прощ...» Саймон не договорил поднял голову и увидел, что Бенабик стоит на коленях возле помоста. «Что Бенабик делает?» — спросил он. «Ждет решение», — мрачно ответил Эйстен. «Когда ты упал, он сказал, что больше не будет сражаться» что то долго говорил к королеве а теперь ждет но это неправильно саймон попытался встать но у него подогнулись колени в голове год будто кто то стучал по железному котелку молотом так неправильно такова воля бога с несчастным видом пробормотал эйстан у аманак закончил шепотом советоваться с женой Повернулся к Бенабику, стоявшему на коленях, что-то сказал на гортанном языке конуков и собравшиеся в пещере тролли дружно застонали. Пастырь поднес руки к лицу, медленно закрыв ими глаза ритуальным жестом. Охотница торжественно повторила его движение. Саймон почувствовал, как внутри у него все похолодело, и это было тяжелее и безнадежнее зимней стужи. Он уже не сомневался, что его другу, вынесли смертный приговор.